Глава 32. На праздновании юбилея факультета Денис явился одним из последних. Уже были открыты двери актового зала, откуда в пустеющие на глазах холл доносились звуки торжественной музыки и гам переговаривающихся между собой людей, что спешили занять места. До самого утра Денис сомневался, стоит ли приходить. Тоска по университету его обычно не посещала. Из преподавателей по-настоящему он уважал только Аверенцева, но отношения с ним он давно считал прохладными. Со студенческих лет у Дениса оставались кое-какие приятели, конечно, с которыми он мог поболтать, но нельзя было сказать, что он в самом деле хотел их увидеть. Ни одной действительной причины для посещения университетского мероприятия не нашлось, и все же он был здесь. Шел по знакомому, но не родному, Преподавал Денис здесь редко и чувствовал себя только гостем в вестибюлю в зал, непринужденно разглядывая мелькавшие вокруг лица и макушки. Он убеждал себя, что не ищет Катю среди других, что лишь хочет заметить в толпе кого-нибудь из бывших друзей. Не Юру, разумеется, с которым они не общались с тех самых пор. Поиски оказались бесплодными. Торжественная часть празднования ожидаемо тянулась долго и скучно. Настолько, что Денис успел пожалеть о том, что решил зайти в актовый зал. Ему было искренне плевать на людей на сцене, на пафосные речи, которых он и многие из присутствующих еще студентами наслушались на годы вперед. Дирекция и ректорат очень любили рассказывать об элитарности их профессии, но часто забывали упомянуть, сколько грязи закрыто за фасадом успешности и зеркального блеска стеклянных офисных стен. На всю официальную программу Дениса все-таки не хватило. В пересменке говорящих голов случилась удачная заминка, которой он воспользовался, чтобы вежливо покинуть зал. Через пожарный выход на цокольном этаже, путь, известный всем студентам и преподавателям, он пробрался к местной нелегальной курилке. Конечно, даже сейчас один из уголков был занят группкой молодняка, курс второй, не старше, и несколькими преподавателями. В отдалении Денис, к своему удивлению, заприметил Аверинцева. Тот, встретившись с ним взглядом, махнул ему в приглашающем присоединиться жесте. — Александр Анатольевич! — поздоровался Денис, приблизившись. — Денис, приветствую! — раздался в ответ зычный, немного хрипловатый голос. Они пожали друг другу руки. Денис закурил. Затянувшись, он с любопытством посмотрел на сигарету в руках Аверинцева. Тот вроде бы давно бросил. — От Анны Павловны прячусь, — пояснил Александр Анатольевич, лукаво щурясь. — Ругается, хоть я и редко себе позволяю. Понимающих мыкнув, Анна Павловна была женщиной особой, Денис медленно выдохнул дым, чувствуя, как по телу разливается никотиновый покой. — Ты знаешь, — вдруг обратился к нему Аверинцев снова, — я же курить бросил только ради нее за неделю. — Ого! — Денис уважительно кивнул головой. — Выбора не было. «Зато мотивация была хоть куда», — продолжил Александр Анатольевич так, словно повествовал о величайшем приключении. «Аня мне условия поставила. Или я бросаю курить, или мы с ней расходимся». Прежде увлеченный сбрасыванием пепла в урну, Денис покосился в сторону бывшего наставника с неверием. «Суровая Анна Павловна женщина. Уважаю». Аверенцев только усмехнулся. «Спрашивала у меня недавно, как ты поживаешь». поделился он, будто невзначай. А мне и сказать нечего. В гости тебя до сих пор ждет, знаешь? Денис отрицательно покачал головой. Расскажи старику, как живешь. Синяки откуда? Аверинцев всегда недолго церемонился. Удивительно даже, что последний вопрос не прозвучал в первую же секунду их сегодняшней встречи. Нормально все, Александр Анатольевич. Отвечая, Денис внезапно почувствовал себя совсем юным пацаном. А не Павловне передавайте мой пламенный привет. Он ухмыльнулся самым наглым и безбашенным образом совсем как прежде. В гости, к сожалению, не получится. Денис обратился к нему Аверинцев серьезно. «Ты же знаешь, что я давно не виню тебя за тот случай. Все свои ошибки ты исправил. Ты всем доказал, что ты честный человек и надежный адвокат». Денис дерганно отвернулся, желая избежать пристального забирающегося в душу взгляда мудрых глаз. «Тебе есть чем гордиться». «Я смотрю на тебя и вижу достойного ученика и коллегу, которым горжусь. Однако у меня есть сильное ощущение, что ты сам видишь только свои прошлые ошибки». Затушив сигарету, Аверинцев обернулся к нему и положил ладонь на плечо, чуть сжав. Добившись его внимания, он руку убрал. «Нельзя так. Мы все ошибаемся. Не припомню у вас таких грандиозных ошибок», — с сарказмом в голосе выдал Денис откровенно слабое возражение. «Они у меня были, и поверь, не только в профессии», произнес Александр Анатольевич со значением, позволяя понять, что честен, однако не вдаваясь в подробности. «За ошибки тоже надо уметь себя прощать. Исправлять сначала, конечно. Это ты сделал. Чего не вижу, так чтобы ты себя простил. Ты из бюро ушел и решил все заново начать в другом месте, хотя никто тебя не гнал. Ладно, но от нас, Саней, чего бегаешь до сих пор?» Денис не знал, что ответить. Правда заключалась в том, что ему действительно стало однажды проще держать всех на расстоянии. Было стыдно за свой провал. Было страшно увидеть в глазах человека, на которого он равнялся все свои студенческие годы, разочарование и осуждение. В конце концов Денис честно признал. Легче было все забыть. «Получилось?» – спросил Александр Анатольевич ровно. На Дениса он больше не смотрел, устремив задумчивый взгляд куда-то вдаль. «Нет». Аверинцев размеренно кивнул, будто и не ожидал другого результата. «Важное и настоящее никогда не забывается». После короткой паузы он заговорил уже бодрее и настоятельнее. «Поэтому не забывать надо, а исправлять. В гости тебя ждем на следующей неделе». Денис, склонив к груди голову, старался спрятать довольную усмешку. Он начал догадываться, откуда взялся столь внезапный напор. Последние годы оверенцевы пытались наладить с ним контакт, но куда менее активно. «Вам Лара слила, что я в разводе?» – спросил он легко. Александр Анатольевич одобрительно улыбнулся. «Долго ты соображал», – подразнил он не всерьез. «Я думал, до тебя раньше дойдет». Пока Денис пытался придумать вежливый ответ, ясно дающий понять, что жалости ему не надо ни в каком виде, Аверинцев его опередил. «Приезжай, Денис», — повторил он приглашение с неподдельным участием и простотой. «Хватит от всех сторониться». «Знаешь ведь, ты нам с Аней почти как сын. Ты лучший мой ученик, говорю тебе честно теперь, когда уже уверен, что этим признанием не испорчу». В голосе отчетливо были слышны и преподавательская ирония, и отеческая теплота одновременно. «Я лучший?» — уточнил Денис с несколько чрезмерным удивлением. Речь Александра Анатольевича его тронула, но от неловкой откровенности хотелось скорее уйти в более привычную плоскость. «Не Катя?» Аверинцев хохотнул, наверняка припоминая их негласное соперничество на третьем курсе. «Катерина и без меня, считая, все основополагающее, понимала. Моей заслуги там почти нет», — объяснил он задумчиво и продолжил уже весело. «С тобой другое дело. Пришлось повозиться, чтоб твоя голова заработала на всю мощность. «Ты ж ленивый был, Денис, знаешь?» Денис хмыкнул и, доставая новую сигарету, возразил. «Видели бы вы мой график, теперь, к слову!» Он повернулся к Александру Анатольевичу и неловко поблагодарил. «Спасибо, что включили мои мозги. Теперь, правда, хрен выключишь». Тот коротко рассмеялся и хлопнул его по плечу. «Мне минут через десять речь толкать, так что я откланиваюсь». Сверившись с наручными часами, Аверинцев засобирался уходить. «Мы с Аней ждем тебя в следующие выходные. Я на неделе позвоню». «Договорились». Денис протянул ему руку для прощания. Александр Анатольевич, прищурившись, в очередной раз внимательно его осмотрел, особенно задержавшись на лице, после чего добавил. «И насчет твоих таинственных синяков? Нужна помощь? Скажи». «Я разобрался», — произнес Денис по привычке отрывисто, но быстро перешел на более вежливый тон. «Спасибо». Аверинцев кивнул, принимая его ответ. «Тогда я спокоен». Докуривая, Денис наблюдал, как медленно и осторожно, без прежней мощи, а веренцев идет к дверям впереди. Действительно, как старик. Время, минувшее с конца совсем другой жизни, впервые было столь наглядно. Почти шесть лет, что прежде казалось, были утрачены одной смазанной чередой событий, внезапно обрели вес. Ценность. Денис, наконец, почувствовал сожаление о том, как бездарно он эти годы прожил.